Глава девятнадцатая «Не останешься на релаксацию?» спрашивает Лили у Карен, когда та тянется за курткой. «Я думала, мы заканчиваем в четыре, а мне еще нужно забирать детей», — отвечает Карен. «Жаль, тебе бы понравилось. Это самое приятное занятие за весь день, да, Рита?» «О да», — откликается Рита. Она медленно поворачивается, вытягивает ногу и кладет на диван. «У Джонни релаксация хорошо получается», — говорит Лили. «Интересно, что это значит. Хорошо получается релаксация», — думает Карен. «Приятный голос», — поясняет Рита. «Вот что вам нужно, Рита», — говорит Лили, берет Ритин шерстяной платок и накрывает ее, как одеялом. Пожилая женщина закрывает глаза и благодарно улыбается. «Возможно, в следующий раз останусь». «Обязательно нужно остаться, Карен», — говорит Джонни, входя в комнату. За ним следует двое молодых людей, которых она видит впервые. Один с иракезом и проколотой бровью, второй в больших очках в черной оправе и с многочисленными татуировками. «Как дела, мальчики?» — приветствует их Лили. Она взобралась на один из диванов, чтобы закрыть жалюзи. «Участвуют люди из всех групп в Морреленде, объясняет Джонни. Лили спрыгивает на пол. «Карл? Лански?» — «Это Карен», — представляет она, взмахнув рукой привет. Карен Любопытно Поближе с ними познакомиться, но это подождет. Простите, я не могу остаться. Когда вы придете в следующий раз, Карен, спрашивает Джонни. В пятницу, в остальные дни недели я работаю. Увидимся. Лили машет на прощание пальчиками с безупречным маникюром. «Как жаль», — думает Карен, спускаясь по лестнице. «Релаксация мне бы не помешала, да и компания понравилась. Хорошие люди. И Ланский с Карлом тоже вроде интересные. И это в Морриленде. Кто бы мог подумать?» У выхода ее перехватывает регистраторша. «Извините, надо отметиться». Карен на шаг отступает от двери, чтобы расписаться в журнале у молодой женщины, которую, судя по бейджику, на груди зовут Дэнния. В этом мгновение ее обдает холодным воздухом. а Зацепившись за порог каблуком, в помещение вваливается какая-то женщина. Одной рукой она волочет за собой чемодан на колесиках, в другой держит бутылку, открытую, судя по расплескавшейся по ковру темной жидкости. А вот и Элейн, говорит, женщина, направляясь прямиком к Денни. «От нее несет табаком», — замечает Карен. «Мне жаль, но с этим сюда нельзя», — говорит Денни, кивая на бутылку. «У меня детоксикация только завтра», — отвечает Элейн. «Все равно нельзя». Карен мимолетным взглядом оценивает Элейн. Грубые черты лица, джинсы в обтяжку и летняя куртка — худоба такая, будто женщину морят голодом. «Даже не знаю, стоит ли вмешиваться», — думает Карен, и решает промолчать, чтобы избежать неприятностей. «Почему это?» «Я заплатила за ночь». Потому что наркотики и алкоголь у нас запрещены. Выпью в комнате, никто не заметит. Дэнни качает головой. Простите, нет. Ай, да ладно тебе. Дэнни плотно сжимает губы. Такая ситуация для нее явно не нова, догадывается, Карен. Впечатленная самообладанием регистраторши, нет. Элейн, шатаясь, идет к внутренней двери. Вы не пройдете, говорит Дэнни. Там закрыто. Чтоб ты сдохла, бросает, Элейн. Дэнни тянется рукой под стол. Очевидно, нащупывает тревожную кнопку, потому что тотчас слышны чьи-то торопливые шаги. Проблема Дэни? Это человек с козлиной бородкой в строгом костюме, который утром показывал Карен лечебницу. «Элейн хотела принести вино», — объясняет Дэни. «А, а понятно». Он поворачивается к посетительнице. «Здравствуйте, Элейн. Я Фил, управляющий». Проносить с собой алкоголь у нас запрещается. Мне же до завтра еще можно пить. Да, но... Тогда я выпью здесь. Элейн падает на одно из кресел. «Ваше здоровье!» И подносит бутылку к губам. «Нет, мне жаль, но так тоже нельзя». Фил подходит к ней. Она уклоняется. «Ой, только не надо меня трогать». «Он даже не коснулся твоего рукава», думает Карен. «Ну хорошо, я уйду». Элейн встает и направляется к выходу, оставив чемодан посреди вестибюля. «А вещи не хотите забрать?» – спрашивает Дэнни. «Я сейчас вернусь». Карен, Дэнни и Фил стоят как вкопанные и смотрят, как Элейн, держась за поручни, чтобы не упасть, спускается с крыльца. Она останавливается на тротуаре прямо перед крыльцом, опять подносит бутылку к рту и, единым духом, выпивает содержимое. Потом наклоняется, осторожно ставит бутылку на нижнюю ступень и, покачиваясь, идет назад к входной двери. «Все?» — говорит она Дэнни. «Я готова!» Вот уже несколько минут Майкл сидит напротив женщины, представившейся как Джилиан. Кроме как «да» в ответ на вопрос, зовут ли его Майклом, он не произнес ни слова. На бейджике написано, что она старший психотерапевт. «Ну, еще бы не старший», — думает Майкл, — «она ведь старуха». Если Джонни чересчур молот, чтобы заслуживать его уважения, то эта шотландская курица с пучком седых волос в очках и платке на плечах совсем древняя. И дело не только в том, что она из другого поколения. Джиллиан, похоже, высокомерная. Не могу представить, чтобы она от души веселилась на каком-нибудь концерте или отправилась в позаранку на рынок, — думает Майкл. «Если мне так нужен психотерапевт, почему меня не отправили к Бет или как ее там?» Вдобавок ко всему, пришлось пропустить релаксацию, не помешало бы немного вздремнуть. «Как я понимаю, у вас нет настроения беседовать», — произносит Джиллиан спустя еще несколько минут. «О чем тут беседовать?» — думает Майкл. «Все пошло наперекосяк. Чем она мне поможет? Профинансирует?» Джиллиан перехватывает его взгляд и едва заметно улыбается. «Наверное, хочет меня подбодрить», — думает он. «Если бы она знала, сколько улыбок я видел сегодня, то не стала бы утруждаться. Мы весь день трепали языком», — ворчит он. Затем опускает глаза и начинает дергать заусенцы на ногтях, лишь бы не встречаться с ней взглядом. «Замечательно, что на групповых занятиях вы разговаривали с другими пациентами. Но сейчас мы с вами один на один. Если вы опишете свои чувства словами, это поможет, вот увидите». Не понимаю, почему здесь все так любят разговаривать. Майкл пытается оторвать засохший кусочек кожи. А можно спросить, как вы считаете, если держать проблемы в себе, они исчезнут? Что она обо мне знает, думает Майкл. У нее на коленях папка, наверняка там все написано. Что у вас там? Письмо. От вашего семейного врача, говорит Джиллиан. Если хотите, можете прочесть. Не надо, спасибо. «Доктор говорил, что у меня клиническая депрессия», — думает Майкл. «Не знаю, в чем разница между клинической и простой депрессией. Но если положили в больницу, похоже, я был в очень плохом состоянии». Майкла нервирует мысль о том, что настолько личная информация черным по белому изложена в бумагах. «По ходу нашей беседы я буду делать кое-какие записи, если не возражаете», — говорит Джиллиан. Не зная, что ответить, Майкл ерзает в кресле. Его смущает, что она собирается все записывать. «Не хочу я ничего рассказывать», — наконец бурчит он. «Я так не умею, понимаете?» «Знаю, это модно и все такое». Он осекается и с удивлением видит усмешку на лице Джиллиан. «Я действительно модно выгляжу, Майкл?» Она трогает пальцами свой платок. Майкл невольно фыркает. «Нет, наверное...» «Мысль, что, обликая наши чувства в слова, мы помогаем себе, новой не назовешь». Вообще-то люди издавна знали, если человек грустит или сердится по какому-то поводу, нужно дать ему выговориться. «Ей должно быть известно, что магазин того и гляди обанкротится», — думает Майкл. «Наверняка кто-то ей рассказал, иначе откуда бы она узнала, что я злился? Ему хочется взять у нее из рук папку и посмотреть, что там лежит». Больше двух с половиной тысяч лет назад Будда говорил о том, как полезно давать определение своим переживаниям. «О, еще и буддизм», — думает он. «Если это не модно, тогда что? Может, она и шотланка, но живет, без сомнения, где-нибудь в Брайтоне, около фермерского рынка. Допустим, для кого-то эти сеансы и будут полезны, но только не для меня. Он опять бросает взгляд на часы. Можно я пойду?» Джиллиан тоже проверяет время и кивает. «Да, можно». «Далее мы встречаемся в пятницу. Две с половиной тысячи лет, Майкл. Не так уж и мало, чтобы подтвердить. Разговоры действительно помогают, так что, может быть, на следующем сеансе вы все-таки приложите хоть немного усилий». «А, Эбби, добро пожаловать!» приветствует Джонни. Значит, на релаксации вы будете с нами». Эбби кивает. Дополнительная таблетка помогла, наконец-то. Немного утихомирить панику. Сангита предложила пойти. «Отлично», — кивает Джонни. «Кто-нибудь даст Эбби коврик?» Обаятельная молодая женщина, которая вроде бы тоже присутствовала на 11 часовом сеансе, собирается лечь, однако, услышав его слова, встает и идет к корзине с ковриками в углу комнаты. «Вот, возьмите». Она протягивает темно-розовый кулон. «Спасибо». Эбби обводит взглядом окружающих, пытаясь понять, чего от нее ожидают. Все диваны заняты, но журнальный столик отодвинут в сторону, чтобы остальные могли лечь на пол. Эбби ложится на коврик, и свободного места больше не остается. Вытянувшись на спине, она смотрит, как Джонни уменьшает яркость освещения и закрывает дверь. «Очень странно», — думает она. Хотя, с другой стороны, здесь вообще все кажется непривычным. Эбби расправляет плечи, пытаясь унять беспрестанную тревогу о том, что сейчас творится дома. Нелегко сосредоточиться среди такого количества незнакомых людей. С тех пор, как Калум научился ходить, толпы народа приносили только неприятности. Обретенную при помощи лекарства невозмутимость опять пронзает беспокойство. Джонни вставляет в проигрыватель диск, и в комнате звучит легкая музыка. «Успокойся, Эбби», — приказывает она себе. «Чем больше нервничаешь, тем дольше тебя здесь продержат». «Постепенно начинайте заполнять собой свое тело», — говорит Джонни. Эбби хочется повернуть голову и посмотреть, что он делает, где сидит, читает ли по книге. Однако она сдерживается и не открывает глаза. На несколько секунд вспомните о своем дыхании, ощутите его. Эбби чувствует, как легкие вздымают грудь вверх и опускают вниз, вверх и вниз. Обратите внимание на те части тела, которые соприкасаются с ковриком или диваном. «О да», — думает Эбби, — «это пятки, икры бедра». После каждого выдоха позволяйте себе вдохнуть чуточку глубже. Голос у Джонни певучий, успокаивающий. Если в голове начнут мелькать или кружиться мысли, представьте их в виде неких умственных событий, которые приходят и уходят, как облака в небе. Немного обдумайте их, а затем наблюдайте, как они улетают. Эбби начинает ощущать легкость, возбуждение постепенно утихает. А теперь представьте, как вдыхаемый воздух проходит по телу, по правой ноге, к пальцам на правой ступне. Ее дыхание замедляется. Немного подумайте о своих ощущениях в ступне, затем на выдохе. Отпустите напряжение, которое вы, возможно, там заметили. Через считанные минуты она засыпает. «Ну как все прошло?» – спрашивает Анна, как только Карен отвечает на звонок. Карен зевает. «Прости, я задремала, пока укладывала детей. Не вешай трубку». Она осторожно поднимает спящую у нее на животе кошку и берет пульт, чтобы убрать звук. Может, потом поговорим? Нет, все в порядке. Хорошо, а то я просто сгораю от любопытства. Мне всегда было интересно, что там в Моррелленде. Об этом так много пишут в прессе. Смотря что считать прессой, думает Карен, затем вспоминает, что Анна всегда обожала сплетни о знаменитостях. Она приподнимается на локтях, чтобы поболтать немного. «Вообще-то было здорово, я даже не представляла, насколько всеобъемлющий у них подход. Ум они рассматривают не как нечто самостоятельное, отдельное от остального организма. Мы даже ходили в сад, представляешь?» «Кстати, ты не против поехать в среду на садовый участок?» «С удовольствием», — отвечает Карен, «только после работы. Замечательно». Ну, рассказывай, видела там какую-нибудь известную личность. Карен смеется. Прости, нет. Конечно, Лили, я узнала, думает она. Но нас просили уважать права остальных на частную жизнь. По-моему, звезд принимают в лондонской клинике. Я полагаю, там гораздо шикарнее. О! В голосе Анны звучит разочарование. Без сомнения, она надеялась заглянуть, пусть и опосредованно в нечто среднее между роскошным спа-салоном для звезд первой величины и сумасшедшим домом. Почему-то мне кажется, что Морриленд не такое уж скромное место. Я слышала, цены у них там зашкаливают. Конечно. Там очень прилично. Я лишь хочу сказать, что обстановка, на удивление, обычная. Те, кто ходит со мной на занятия, ничем не отличаются от нас с тобой, и никаких буйно помешанных на чердаке... «Ни единый месяц Рочестер я не встретила». «Приятно слышать. Не хочу, чтобы ты налетела на какого-нибудь психопата с топором в руках. Я тоже не хочу. Уверена, у некоторых пациентов положение куда серьезнее, хотя таких я много не видела. Кое-кому приходится переживать такое... Какое?» «Да у меня и у самой ситуации не намного лучше». Карен вспоминает эпизод с Алейн, Анна бы оценила эту историю, потому что сама когда-то жила с алкоголиком, но прикусывает язык. В общем, ничего особенно драматичного, насколько я могу судить, обычные вещи, через которые проходит большинство людей: развод, избыточный вес. Она умолкает. Сегодня был насыщенный день. А некоторые откровения, услышанные во второй половине дня, слишком личные. Но разве она не может поделиться с Анной хотя бы своими собственными впечатлениями? «Рада слышать, что ты так быстро сочла это полезным», — говорит Анна, выслушав рассказ о сеансе один на один с Джонни. В тоне подруги Карен замечает настороженность. Если учесть, что Анна тот человек, которому Карен обычно доверяет свои секреты, возможно, она немного приревновала. Нельзя допустить, чтобы она почувствовала себя ненужной. «Я очень тебе благодарна. Если бы не ты, я бы туда не попала». Она почти слышит урчание Анны на том конце провода. Саймона благодари. Медицинский полис Карен — наследство от мужа. Это он оформил страховку. Мне-то повезло, но как же другие люди, которым недоступны услуги такого уровня? Перестань беспокоиться об окружающих. Думай только о себе. Судя по тому, что я слышала, лечение депрессии по государственной страховке — настоящая лотерея. В очереди к психотерапевту стоят месяцами. Не представляю, что со мной стало бы к этому времени. Вряд ли тебе следует испытывать хотя бы отдаленное угрызение совести. Саймон долгие годы платил за этот полис. И умер в считанные секунды, Оберздыхают. вздыхают. Тем больше у тебя причин им сейчас воспользоваться. Хорошо, что у тебя есть такая поддержка. Ты права, говорит Карен. Как ни странно, меня утешает мысль, что помог Саймон. Как будто он и на том свете продолжает обо мне заботиться. «Ничуть не странно», — отвечает Анна. «И я всегда говорила, что ты самый вменяемый человек из всех, с кем я знакома». В дверь палаты стучат. «Да жива я, жива!» — кричит Эбби. Она надеялась, что после разговора с Бет от нее отстанут. «Вас к телефону», — сообщает через дверь Сангита. «Можете поговорить э, в медсестринской, если хотите». «Черт», — думает Эбби, — «я ведь не просто так отключила мобильный». Она встает с кровати, размышляя, не попросить ли еще одну таблетку диазепама, поскольку предыдущая, она уверена, уже почти не действует. «Не знаете, кто там?» — спрашивает она, открыв дверь. «Кажется, ваш муж». Ой, «Только не это», — думает Эбби. «Наверное, что-то с Калумом. Зачем еще Глен стал бы звонить?» Она почти отталкивает Сангиту с дороги и бежит по коридору. «Вон тот телефон», — указывает медбрат на противоположный от него стол. «Спасибо». Эбби хватает трубку. «Что-то случилось?» «Нет», — отвечает Глен «Все в порядке». Прежняя Эбби с облегчением опустилась бы на стул, но у сегодняшней Эбби нет кнопки «Выключить». Она переминается с ноги на ногу, как калум. «У него все отлично?» «Неужели, — думает Эбби, — неожиданно? У Калума редко бывает все отлично, а если и бывает, Глен ни за что не пожелает это признать. Ну да, если учесть все обстоятельства, мы провели на удивление легкий день. Ты имеешь в виду, если учесть, что я здесь? Увиливаю от исполнения своих обязанностей? Почему бы тогда так прямо и не сказать?» Подавив в себя раздражение, она произносит. «Значит, тебе пришлось взять отгул. Мне жаль». На самом деле она жалеет о том, что у Калума нарушен распорядок, а вовсе не о том, что Глену пришлось отпроситься с работы. «Сегодня он хотя бы потратил на сына дольше, чем пять минут. Не проблема, честное слово. Тебе не нужно извиняться». «Это тоже странно», — думает Эбби. В последнее время ее не покидало ощущение, что Глен желает заставить ее извиняться за все даже за то что она вообще существует нет правда у нас все в порядке не беспокойся я звоню не за тем чтобы тебя потревожить или расстроить я э, ну он кашляет я подумал хорошо бы навестить тебя вместе с калумом а вообще просто хотел узнать как ты все нормально его голос почему то звучит не как раньше менее враждебно и упрямо я Ну, в общем, в порядке. Она не знает, с чего начать. С того времени, как муж в последний раз спрашивал, как она себя чувствует. Да и вообще, разговаривал с ней хоть о чем-то. Прошли месяцы, если не годы. Или, может, все-таки продолжает действовать диазепам. «Ты всех напугала», — говорит глен прерывающимся голосом, — «особенно меня». Внезапно до нее доходит, почему он звонит, почему он так круто изменился. Откуда этот странный напряженный тон? «Ну, конечно. Глен считает, что я приняла слишком большую дозу. Ничего удивительного, что он так разволновался. Ведь вот что они ему сказали. Большинство людей, покончивших с жизнью, предпринимали попытки самоубийства и раньше. Значит, он позвонил, потому что беспокоится, даже боится. Поэтому и горло у него перехватывает. Он в ужасе от того, что я снова попробую убить себя». И в следующий раз у меня получится. Майкл идет по коридору к себе в палату, когда Эбби, как ошпаренная, выскакивает из медсестринской. Ох, восклицает он, столкнувшись с ней, и в замешательстве делает шаг в сторону. Эбби трет плечо. «Простите, пожалуйста, больно?» «Ничего, все в порядке, извините. Я сейчас немного не в себе». «Еще бы, это заметно», — думает Майкл. «В любом случае, виновата я. Не смотрела, куда шла». «Для танго нужна пара», — произносит он и тотчас досадливо морщится. «Зачем только он это сказал?» «Пошлое выражение и ситуация неподходящая». К его ужасу Эбби шагает по коридору рядом с ним. «Нам по пути. Вы в какой комнате?» «В этой», — отвечает он, подходя к двери своей палаты. «Мертесин». Эбби открывает дверь напротив. «А я в этой». Он ждет, что она повернется и уйдет, однако на пороге она задерживается. Как вам тут сегодня? Вопрос застает Майкла врасплох. Признаться, что было противно, еще чего доброго оскорбиться, а ведь она тоже здесь. Однако сказать, что понравилось, он не может. Но если не считать обеда и занятия с Бет, немного запутано все это, наконец, изрекает он. Она кивает. Будем надеяться, завтра будет лучше. Да. «Хорошо вам выспаться?» «Но это вряд ли», — отвечает он, и, почувствовав, что прозвучало грубо, добавляет, «Тысячу лет уже не спал нормально. Да, и я тоже». Она явно ждет от него еще каких-то слов, но Майкл в растерянности. Так они стоят и смотрят друг на друга. Через некоторое время он осмеливается. «Как тут уснешь? Если то и дело кто-нибудь заходит меня проверить». «Вас тоже?» — Эбби понижает голос и окидывает взглядом коридор. «За мной сейчас хотя бы перестали ходить по пятам, это было ужасно. Представляю. Ну, надеюсь, сегодня ночью вам все-таки удастся поспать. Благодарю вас. В конце концов, завтра будет новый день», — усмехнувшись, произносит она и закрывает дверь.